Когда после быстрого пути без остановок муж и жена очутились в гостинице среди чужих людей и по норовому и по языку в Петербурге в Таврическом дворце среди кипы бумаг, полученных в этот день, была бумага краткая и spisannaya лишь на полутора страницах. Вельможа, прочитав её, перечёл снова, и не обращая внимания на следующие за ней встал и начал ходить по кабинету Эй, кто там? крикнул он наконец громко. На пороге появился молодой чиновник, недавно поступивший в канцелярию, сын разобитых дворян и крестник князя, которого он очень любил и отличал. Князь взял со стола бумагу. Вот, Петруша, снеси это по поводу, сам снеси и скажи, что я прошу прочесть «Мне возвратить и прошу его совета, как мне поступить?» Когда молодой человек вышел, князь снова зашагал задумчивый, но нетерпеливо поглядывал изредка на дверь, из которой ожидал возвращения крестника и ответа. Наконец этот снова явился с бумагой. «Ну, Василий Степанович, — произнес он, улыбаясь, — прочитав, сказал... Ах, аспид. А затем приказали доложить одно слово наплевать. Наплевать, точно такс. Что он спятил? Молодой человек молчал. Так слушай, ты, Петруша, и будь третейским судьёй. Ты умницей у меня рассуди. И князь внятно, медленно, вразумительно прочёл письмо князя Давлета который кратко, но горячо и сердечно объяснял свой обман, двойной обман. Относительно первого обмана, говорил он, его совесть была и осталась спокойна, но относительно второго обмана совесть его возмутилась. Он не имеет ни дня, ни ночи покоя, поэтому он решил не принимать награды, не являться за ней в канцелярию и вместе с тем бежать от гнева вельможи на край света. Куншив князь спросил: "Понял? Понёс. Прав Василий Степанович, что аспид совесть взяла. Молокосос, да разве аспида в совесть берёт когда?" вскрикнул князь. "Иуда, предателя Христова, позвольте доложить вашей светлости и того совесть взяла." Колюда вился. "А Иуда хуже всякого аспида. Верно, умница. Ну, говори." Ты бы что сделал? Словичь? Да получить примерно. Что ж другое? Как получить? Как вашись сведения тебе угодно? Не хочу я этого. Вот что. Тогда уж как сказывать, изводит Василий Степанович, наплевать надо. Ни за что, воскликнул князь. Так не оставлю, а напротив, примерно получу всех других. Молодой человек улыбался почтительно и, наконец, вымолвил нерешительно. «Из-за ослушника одного да всем другим в ответ идти как можно. Ваша светлость всегда справедливы, а это было бы по пословице. Матрена стащила, а Алена за нее взвыла». «Да вот погляди, как у меня все твои Алены, если не завоют, то заорут».